Олег Кочетков Заросший пруд осока да куга Развалины старинного поместья В дрожащей поволоке берега Расплавленно сверкает под небеси И пегий мох на пасмурных камнях Стрекозы над крапивой, лопухами. Уже столетие в нескольких шагах Здесь барышня вздыхает над стихами. В панаме белой, в платье кружевном, Через разруху, тлен и катаклизмы Сидит себе на камушке своем дыханьем Той, исчезнувшей отчизны. Ты не спугни Такой счастливый миг, ветла над камнем Солнечно струится. Над этим миром Мертвых и живых Шуршит листва, Как вечная страница. Гляди, гляди, С душой почти пустой Дитя материализма и застоя, Как шмель над камнем кружит золотой, Отыскивая время золотое. И вроде насытился дарью сырою И тусклым свечением тяжелых стогов, И гоном лохматых рябых облаков, И дымом костров, и холодной зарею. Но лошадь схрапнула, качнулась телега, Скользнули в рассвет осокоре, плетни, И преданней самой ближайшей родни Предстали поля в ожидании снега. Накомую дрожью меня охватило, Как будто проплыл предо мною твой лик И снова услышал зазубренный крик Встревоженных птиц, И высокая сила меня понесла Над дорогой разбитой, Над стылой и липкой предутренней мглой, Над этой суровой, извечной землей. Которую будем однажды зарыты, Но мы тогда Не станем с ней квиты. Георгий Зайцев Убитое деревья Снега по грудь, Но я иду к березе, В руках моих суровая пила, И падает, Седая от мороза Красавица Прямая, как стрела Уткнулась в снег Заснеженная липа Раздался вскрик Подпиленной сосны Вернусь домой Мне скажет мать Спасибо Тепло привез Дотянем да до весны Я до сих пор невольно вспоминая убитое деревья на снегу, Рассудком всё как надо понимаю, а сердцем, что не делал, не могу. Придетёт весна, вновь лунок накопая и посажу деревья и полью. который год винуя искупаю, Но всё еще, Никак не искуплю. Тишина в пределах взгляда, Сонной осени дыхание, Молодого листопада, Золотое волхвование, Листопада волхвование Над секундой быстротечной, Чтобы миг воспоминания Стал пустым, Опоры сердечный стал бы солнечным дыханием для заснеженного сада, золотое волхвование, лунный шелест листопада, Роковое чародейство, строй души природы вечной, наклонившееся детство над секундой быстротечной. Охота на волков Залп охотничьих ружей Встревожил округу Над снегами зажглись Фонарями флажки Закружила свирепая стая Как в юга, А потом затаилась В кустах у реки Лишь матерый вожак С молодой волчицей Серой молнией Брызнули в ближний лесок Но не просто, непросто к свободе пробиться, как бы ни был стремителен волчий бросок, вновь бесстрастно охотничьи пули запели, пробивая непрочную ткань ивника, И всего лишь одна в сизой дымки метели отыскала горячую грудь вожака. Мы грузили на сани тяжелые туши Нам на славу охота тогда удалась Только волчьи глаза били залпами в души Убивая жестокость, живущую в нас А в метельной дали завывала волчица Непонятная в голосе волчьим тая Разве знала она, что нельзя научиться Побеждать бессердечный закон бытия? Поздней ночью приснилось мне белое поле, За спиною ушедшей волчицы клыки. Догнала, и, немея от страха и боли, Я проснулся. А значит шёл за флажки. Вадим неподоба Зацветают жерделы и сливы бело-розовых дней перед цвет Свет неяркий, глубокий, счастливый, словно эхо умчавшихся лет Целомудренно веток прохлада, И, наверное, что-то в ней есть От нетленного юности взгляда. Сам я нынче, как дерево весь, Отрешился от дел поминутных, Загляделся в озер зеркала, И в соцветия надежд моих смутных Залетела из сада пчела. На звуке, на слове не сбиться, На мель рассуждений не сесть. Мне нужно сперва возвратиться К приметам отеческих мест. Пройдут предо мною по Поля, перекошенный лес, У насыпи облачко терна, Тропинка, ручей, переезд. Как много надежды и риска Идти на повторной волне, Туда, где волшебная искра Однажды сверкнула и мне вверх. Что это в ополе чистом? конили скирды стоят, Годы проходят со свистом, Не оглянуться назад. Минуло лето, ну что же, Осенью далее видней, Стал я умнее и строже, Может быть, просто бедней, Может, как раз потому-то в сердце Где вечность цвела, Боль оставляет минута Та, что из жизни ушла. Просели, опали снега, И, алые сбоку, дымятся, Плывут облака, и мы вечно в дорогу. Налит ожиданием куст, Чутка его ветка, И слово само, словно хруст Зернистого снега. Нина Стручкова Косматая темная грива коня, Хрустящая свежесть соломы, Скользящие сани уносят меня Подальше от тёплого дома. Тревожная, дробная резвость копыт, Надрывно рыдает гармошка, Сверкающий снег под луною кипит. И сладко, и страшно немножко. Равнина студённая, мертвенный свет, Как будто планета другая. лишь песня, которой протежнее нет, разносятся звезды пугая. Но вот истрадавшись смолкает гормон по дикому полю седому, везет нас усталый полуночный конь к родному уютному дому. И песня о горькой судьбе ямщика Души не тревожа стихает, И я засыпаю, и только щека Холодным огнём полыхает. Незаметно пройду деревней, не хозяйка теперь чужая, И в лицо мне повеет древним Хлебным запахом урожая. Обмелевшая речка в тине И неубранное колосье. Прошепчите, что вы простили, А в ответ только гости гости Прозвонит колокольчик пыльный, Не приветствие, а тревогу, Поразъехались, позабыли Заповедную в дом дорогу. Сколько раньше в любом оконце Было детских улыбок теплых, Для кого синева и солнце Отразились в слепших стеклах? Вы о чем в тишине беззвездной Тяжко думаете ночами? Мои братья и мои сёстры, Дорогие односельчане, Как же мне оправдаться робкой, Мне в ответ на упрёк ваш веский, Но осталась ладонь широкой И натруженно-деревенской. знает не вечно продлятся они Эти пронизительно светлые дни, Но, доверяясь ладоням твоим, Радуюсь, радуюсь, радуюсь им, И почему-то не боязно мне, Так, догорая в последнем огне, Осень красу на погибель неся, Светится, светится, Светится все С моим в созвучье Чистый голос твой Так краток был, Как луч закатный с небом, Как первый снег С последнюю листвой, Как первая листва С последним снегом. И не угна В вербе за сосной, Сравнимы разве зернышко и колос? Забыт напев, и раннее весной Не прозвучит беспомощный мой голос. ну как не жить душе моей, Когда и птица над гнездом своим хлопочет, И есть беда и талая вода и запахи черемуховых почек еще спасение от беды ты снова в детство загляни-ка какие здесь шумят сады какая зреет земляника в лугах у ласковой реки стеной разросты Дождик спелый Траву скосили мужики А дождик так и не успели Но чтобы высохли луга Трудолюбивый и летучий Он сам тогда сметал в стога Свои разорванные тучи И свежесть каждого цветка Все объяснит легко и просто Какое счастье! Что пока еще мы Небольшого роста. И босоногие В поля Вбегает словно По ступеням. И красоту свою земля Нам открывает Постепенно. Душа наполнится Сама избытком Радостного вздоха. До земляники Три холма И поле Сладкого гороха.